Шахри Амирханова. Письмо об одной открытке. Читает Анастасия Скорик. В день праздника, они в нашем доме случались так часто, что уже сложно было отличить один от другого, кухня наполнялась женщинами из аула. Они приносили узлы с мукой, орехами, Вёдра зеленью, кувшины молока. Их было много, и каждая знала своё место. Одна месила тесто, другая раскатывала его до прозрачности, третья таскала тяжёлые кастрюли. А в центре всего этого стояла бабушка, строгая и прекрасная. Она была дирижёром этого оркестра. Вообще, мы не называли нашу бабушку бабушкой. Это было неуместно и невозможно. Для всех она была мама-патимат. Её чуду были тягучими и тончайшими. Она гордилась ими и любила повторять «Красота в тонкости». И я знала, что это относилось не только к тесту. Она делала красоту своим оружием и своим даром. Она собирала ее по миру. Чешский фарфор, французские платки, японская керамика, ковры из Ирана. Дом был живым музеем с запахами, с голосами, с теплом. С очагом. Мама и её сёстры сидели в это время в гостиной. Они были как актрисы, но не на кухне. Им нужно было встречать гостей, сиять, создавать ощущение лёгкости. И они умели это делать так же безупречно, как люстра умела отражаться в золотом канте фарфоровых тарелок. И приходили гости... Так много гостей, родственники, друзья, люди, которых я никогда не видела раньше. Смех, тосты, песни, звон бокалов. И всегда фотоаппараты и камеры. Фотографы и операторы появлялись в нашем доме слишком часто. Со временем я перестала различать, где заканчивается праздник и начинается фильм. Камеры были частью интерьера, как вазы и люстры. Мы привыкли улыбаться на их свет, привыкли к их взгляду. Реальности съемка слились в одно. Мы уже жили как будто для того, чтобы быть показанными, сохраненными, зафиксированными. Дедушка садился во главе стола, бабушка рядом. Мамы, тети, дети — по обе стороны. Нас ставили, пересаживали, поправляли волос, платье, Все было как шахматная партия. Каждая фигура на своем месте — все должно быть идеально. Мы были открыткой, которую можно было отправить в любую страну. Вот вам Дагестан, вот его поэт, вот его род, вот его счастливая семья. Но между кадрами оставалось другое — тишина и легкая меланхолия. Я часто чувствовала себя ребёнком на полке, как хрустальная кукла, которую время от времени достают, протирают и ставят обратно. На праздниках я искала своё убежище под столом. Там, в тени скатерти, мир выглядел другим, вывернутым наизнанку и от этого более реальным. Я видела только каблуки, слышала смех и музыку, Чувствовала запахи духов и коньяка. Под столом жизнь была настоящей, сбивчивой, шумной, беспоз. Дедушка был горой. Его голос звучал, как бронза. Он принадлежал не только нам, а всему народу. Но он был в первую очередь мой любимый дедушка. А я его первая. И самая любимая внучка. И этот титул я носила с трепетом и гордостью. «Ты не можешь быть тенью своего времени!» Он говорил всем, но как будто бы только для меня. Тогда я не понимала, что он имеет в виду до конца. Но эти слова стали моим компасом. Они были как разрешение однажды выпасть из фотографии и стать собой, что бы это ни значило. В толпе гостей, в шуме тостов, в свете камер я помнила, есть что-то, что принадлежит только мне и ему, что-то незаметное в объективе фотоаппарата и не помещающееся в газетные заголовки. Я помню бабушкино трёхстворчатое зеркало в золотой раме. Мы сидели рядом, и я видела себя со всех сторон сразу. Она открывала маленькую коробочку с японскими румянами. «Только чуть-чуть», — говорила она, — «на скулы, нос, губы и мочки ушей». Её рука оставляла на моей коже лёгкий розовый след. Подарки от нее были особенным ритуалом. Она собирала нас всех в гостиной и открывала чемоданы, привезенные из путешествий. Каждый был как сундук с сокровищами. Африканские вышивки, индийский кашемир, английский шоколад. Мы смотрели на всё это, как на чудо. Моим любимым подарком стало платье из шёлка цвета яичного желтка с плессированной юбкой и золотые тухельки на каблучках. Мне было четыре. Они болтались на ногах и оцеплялась каблуками за ковёр, но именно тогда во мне родилась страсть к одежде. Я поняла, что ткань, цвет и форма — «Могут менять человека». Да, мы были открыткой. Мы жили в музее, в легенде, в образе. Это было величие и несвобода одновременно. Я хотела упасть с полки, разбиться, стать некрасивой, неправильной, живой. Но когда часы пробивают Новый год... Я и сейчас слышу слова дедушки. Тихо, как будто нашептанные издалека. Ты не можешь быть тенью своего времени. и улыбаюсь, потому что знаю, я ей не стала. И, может быть, в этом есть суть традиции. Она начинается как спектакль, как чужой выбор, как роль. Но потом, через время, становится частью твоей истории, а ты — ее продолжение.